Глава пятая. Солнце скрылось за горизонтом, и мир погрузился во мрак. Только половинка луны освещала блестящие рельсы и бесконечный белый снег. Купленные в Грандбурге полусапожки на поверку оказались не такими уж удобными. Не знаю, сколько часов мы шли, но теперь ноги в них так гудели, что я почти готова была дальше шлепать босиком. «Я больше не могу!» — вырвалось у меня. Граф остановился и поставил чемоданы на шпалу перед собой. «Совсем?» — спросил он, окинув меня взглядом. «Совсем?» — я присела на корточки. Мне очень хотелось пить, но не есть же снег. «Тогда переночуем в лесу», — предложил граф. «Вы с ума сошли?» «Пойдем» вот снова подхватил чемоданы и, отойдя от рельсов, направился прямо к хвойной чаще. Боясь, что в темноте мы потеряем друг друга, я поторопилась за ним. Впрочем, сильно отдаляться от путей мы не стали. Граф нашел небольшую полянку с поваленным деревом и, оставив чемоданы, принялся собирать хворост. «Ты сможешь разжечь костер?» — поинтересовался он. «Хотите устроить лесной пожар?» Я уже одному подпалила макушку. В полумраке не было видно, но мне показалось, что вот улыбнулся. Так он свалил передо мной небольшую кучку веток. Мокрые, в снегу. Тут еще надо было постараться, чтобы что-то загорелось. «Я не могу. Я мотнула головой. Слишком опасно. Ты, главное, не волнуйся». Я тебя научу». Граф зашел мне за спину и положил ладони мне на плечи. «Смотри прямо на ветки», — скомандовал он. «Найди одну точку и сосредоточься на ней. Не смотри больше никуда, только в эту точку. Дыхание не задерживай». Я сделала, как он говорил. Выбрала сучок на одной из веток. Но вот не волноваться не получалось. Сердце так и стучало. «Пожар ты не устроишь», — успокаивал меня бархатистый голос Дарквуда. «Если что-то случится, я остановлю. Но ничего не случится, ты сможешь». «Надо признать, это подействовало. Я подумала, что граф и правда, если что, заморозит мой огонь. У него не было проблем с контролем магии. «Теперь почувствуй свою силу», — продолжал он. И выделили лишь маленькую ее долю. Вот можно положить всю руку, а можно чуть коснуться. Он легонько провел пальцами по моей ключице. С магией также. Не надо сразу выпускать все. Достаточно искорки. Как прикосновение. Я глубоко вдохнула и, не отрывая взгляд от сучка на ветке, представила, как тот загорается. Но ничего не происходило. «Закрой глаза», — велел Дарквуд, — «и почувствуй. Магия течет по твоим жилам. Это часть тебя, теплая, сильная. Ты ощущаешь ее всей кожей прямо сейчас». Я послушно прикрыла веки и постаралась представить свою магию. Горячие вихри, наполняющие мое тело. Стихия, которую я так боюсь. Она наполняла меня, но я не могла дать ей вырваться. «Откройся», — говорил Дарквуд. Но именно это я сделать и не могла. «Мне страшно», — призналась я и, повернув голову, встретилась с ним взглядом. В полумраке его серые глаза казались черными. «У тебя получится», — граф улыбнулся краешком рта. «Вытяни руку и представь, что магия теперь на кончиках твоих пальцев». Я снова посмотрела на ветку и на торчащий сучок. Подняла руку, как советовал Дарквуд. «Магия на кончиках пальцев», — повторил он. «А в конце концов, что я теряю? Вокруг ни людей, ни животных. Мы в такой глуши, что более подходящего места для тренировки и не придумаешь». И учитель у меня есть. Почувствовав, как в центре ладони становится горячо, я резко растопырила пальцы, словно выстрелила. Черные ветки тут же задымились, а через минуту появились и первые язычки пламени. «Отлично!» Граф похлопал меня по плечу и отступил в сторону. От радости мне захотелось подпрыгнуть. Я боялась убрать руку. Так и держала ее вытянутой. Что теперь? вот присел перед своим чемоданом и достал из него небольшую кастрюльку со складной ручкой. Теперь хоть чаю можно попить. Он посмотрел на меня снизу вверх, и я не удержалась от улыбки. Как все это чудно! Застряла в лесу с целым его сиятельством. Скажи я себе еще вчера утром, что так будет? Не поверила бы. Впрочем, из этого леса еще надо выбраться. В кастрюльке Дарквуд растопил немного снега и, когда вода закипела, добавил заварку. А когда чай был готов, налил его в кружку и протянул мне. — У меня кружка только одна, — извиняющимся тоном проговорил он. — Ты первая пей. — Лучше вы. Мне не бывает холодно, не забыли? Дарквуд не стал спорить. Сделав несколько глотков, он уселся на поваленное дерево и выставил руки к огню. Я опустилась рядом и молча наблюдала, как пламя костра плавно сменялось с сиреневого на обычное, оранжевое. Извини, что тебе пришлось столкнуться с Браунхольдом, проговорил Дарквуд. Представляю, как он тебя напугал, если ты его опалила. У вас с ним какая-то давняя вражда? Догадалась я. Можно и так сказать. Расскажите. В глазах графа, устремленных на огонь, отразилась печаль. Мне показалось, он раздумывал, говорить ли, но открываться так и не стал. «Давай отдыхать», — сменил он тему. «Завтра будет долгий день».